Глава 33. Зыбучие пески. Снова ритмично, как шаги хрустят листья. «Пейтон, это ты?» — кричит в темноте Оуэн. «Я так рада слышать его голос, что едва могу говорить. Да. Оуэн касается моего плеча, и я вздрагиваю. Он наклоняет голову, чтобы заглянуть мне в лицо. Ты в порядке? И что ты вообще здесь делаешь? Глубоко вдыхаю, стараюсь успокоиться». Пока близнецы колотили друг друга, Грейс убежала, поэтому я отправилась её искать. Подумала, она вернулась к машине. Но здесь так темно, что я заблудилась, и не могу понять, где мы припарковались. Не уверена, что хочу рассказывать Оуэну остальное, но это объяснит, почему я такая нервная. До того, как ты вышел, мне показалось, я слышала, будто меня кто-то преследовал. Вот почему испугалась. Оуэн в защитном жесте кладёт руку на мои плечи. «Ты видела, кто это?» В голосе слышится напряжённость. «Нет, возможно, просто Эйприл пыталась меня напугать». Оуэн трёт моё плечо. Эйприл была внутри. «Я осталась там, когда я пошёл тебя искать». «Тогда, может, Мэдисон? Или Дилан?» «Он сделает всё, что скажет Эйприл». Они тоже были внутри. Оуэн становится серьёзным. «Это мог быть кто-то из Ист-Велли. Наши футбольные команды конкурируют». Не так сильно, как с командой в «Спрингхилл». Но один из их игроков мог попытаться пошутить. Меня подташнивает. Мне не нравится, что кто-то без особых причин мог меня преследовать. Щёлкает ещё одна ветка, и я пугаюсь. Снова хрустят листья. В этот раз громче. Оуэн разворачивается и встаёт передо мной. Но когда появляется фигура, я тут же узнаю эту походку. «Эй, вы видели Грейс?» — спрашивает Кристиан. Выхожу из-за Оуэна. «Нет, я её искала». Думаю, она могла вернуться к машине. крестьян проходит мимо нас. Пойду найду её. Похоже, я снова облажался. он берёт меня за руку, будто делает так всё время. Идём, надо вернуться внутрь. Нет, спасибо. Не хочу смотреть, как вы с Камерном бездумно рискуете. Кажется, Оуэн озадачен. Это ерунда. Мы всё время так играем. Отнимаю руку и обхватываю себя за плечи. Тебе когда-нибудь приходило в голову, что кто-то из вас... Мог умереть. Если та часть здания обрушится. Не могу это произнести. Этого не случится. Здание уже несколько лет не меняется. Ты теперь у нас архитектор? расстроена спрашиваю я. Эта часть здания не просто так заброшена. Если наша шаткая крыша может обрушиться, кто-то может оказаться там, в западне, или того хуже. В голосе вспыхивает картинка. Грязный потолок крошится над папиной головой. И я вздрагиваю. Оуэн замечает и начинает снимать куртку. «Тебе холодно? Можешь взять мою куртку?» «Нет, я в порядке». «Я не знал, что игра так тебя беспокоит». «Не буду играть. Лучше позависаю с тобой. Идём. Я хочу показать тебе кое-что крутое». «Я заинтригована». «Что?» «Ты не умеешь принимать сюрпризы». «Я дуюсь». «Хорошо». Оуэн ведёт меня вокруг здания к каменным ступенькам, по которым мы спускаемся до металлической двери на замке. Я не пойду в подвал. Ты пропустил мимо ушей весь наш разговор? Он спускается на две ступеньки, и наши руки вытягиваются. Эта часть здания не обрушена. Всё произошло с северной стороны. Ты уверен? На 110%. Насчёт этого написано куча газетных статей. Сюда приезжали проверяющие. Он засовывает руку в карман и достаёт телефон. Хочешь, я найду информацию в сети? «Нет, я тебе доверяю», — отвечаю ему, не задумываясь. «В смысле, я тебе верю». «Но что там такое, чтобы туда спускаться?» Представляю тёмный подвал с ржавым оборудованием. «Там, наверное, крысы». «Я защищу тебя от грызунов». Он улыбается. «Я же защитил тебя от медведей, верно?» «Не могу не засмеяться». «Хорошо». Спускаюсь за ним по лестнице. «Но если увижу крысу, то уйду». Договорились. Он доходит до последней ступени и спрыгивает. Снова замечаю замок и драматично вздыхаю. «Ну вот, кажется, мы не можем войти. Мне нужна всего минутка». Оуэн что-то ищет вокруг двери и поднимает какой-то предмет. «Это камень?» «Придумавший это миллионер как раз хотел, чтобы ты так думала». Он вытаскивает из низа камня панель. «О, это тайник с ключом. У нас такой был для гаража, когда я была маленькой». Оуэн поднимает ключ. «Смотри». Он отпирает замок и снимает его с двери. «Ты же понимаешь, что таким образом я хотел тебя впечатлить?» Он говорит игриво, но за его словами чувствуется какая-то серьёзность. «Я впечатлена, что ты нашёл пластмассовый камень». Он улыбается и припадает плечом к тяжёлой металлической двери. Она медленно открывается и издаёт ужасный скрипучий звук. «Не могу дождаться, когда ты это увидишь. Никто об этом не знает, кроме меня». Он продолжает говорить, но больше я не слушаю. «С другой стороны двери». Перед нами простирается тоннель. Металлические стены, потрескавшийся бетонный пол, потолок стандартной высоты лифта, а места достаточно, чтобы здесь поместилось три человека бок о бок. Это место вряд ли может вызвать клаустрофобию, но для меня этого достаточно. он заходит внутрь поворачивается ко мне. Заметив моё лицо, он тут же понимает, что что-то не так. Я не могу туда войти. Снова и снова качаю головой и не могу остановиться. Пейтон. Он спешит ко мне обхватывает мои щёки. «Что случилось?» «Такое ощущение, что ты сейчас свалишься в обморок». Он касается моего лба, словно проверяя температуру. «Я не могу туда войти», — повторяю я. Вслух я сказала эти слова во второй раз, но они продолжают крутиться в моей голове. а он смотрит на тоннель. «У тебя клаустрофобия?» «Всё нормально, здесь недалеко. Я всё время буду рядом. Не могу найти слов, чтобы объяснить, что не так». О, он берёт меня за руку. «Может, если закроешь глаза, я тебя проведу?» Не знаю, подходит ли такое для людей, страдающих клаустрофобией. Не знаю, чувствуют ли они, как близко стены и потолок даже с закрытыми глазами. Я всё это чувствую. А ещё даже не вошла в тоннель. Если не хочешь попытаться, всё нормально. О, он касается моей щеки. Не хочу так чувствовать себя каждый раз, как вхожу на футбольный стадион с низким входом. Или на выставку в океанариуме. Не хочу видеть, как камни и земля падают на моего папу, давят на него и гадать. Сколько он ещё будет жить? Он задохнулся? Или пытался выбраться? Сколько он находился там живой? Я устала чувствовать себя заложником своего тела. Уверена? Киваю. Оуэн берёт меня за руки и шаг за шагом пятится в тоннель. Носки моих кроссовок касаются металлической планки, проходящей через порог. И я не могу сдвинуться с места. Мои ноги словно оказались в ловушке в зыбучих песках, которые засасывают меня сантиметр за сантиметром. Земля и камни валятся на меня. Ты можешь это сделать, я знаю, что можешь. Оуэн осторожно тянет меня вперёд, но ноги так и не двигаются. Зыбучий песок поднимается ещё на сантиметр, и сердце колотится в груди. Оуэн одобрительно улыбается мне. Хотелось бы, чтобы был способ впустить его в свою голову, чтобы он знал, что случилось. А мне не пришлось рассказывать ему историю. Таким я ни с кем не делюсь. Никогда не обсуждала это с Ридом. Знают лишь Тесс и мама. Но я хочу сказать Оуэну. «Я?» — мой голос дрожит. «У меня нет клаустрофобии. Я хочу, чтобы он знал. Мне важно ему сказать. Мой папа погиб в тоннеле. Его команда находилась в Ираке под отелем. Голос дрожит. Произошёл взрыв, и тоннель. Голос надламывается. Он обрушился. Оуэн тут же прижимает меня к своей груди и обнимает. «Мне так жаль». Слёзы обжигают глаза. Я зарываю с лицом его куртку. Сдерживаю слёзы, но не могу их сглотнуть. Я не знаю подробностей, но никто из них не выбрался. Он целует меня в макушку. «Наверное, тяжело не знать». «Я не хочу знать. Мама и дядя пытались рассказать мне с того самого дня, как это случилось, но я не выдержу. У меня уже ночные кошмары». он крепче обнимает меня. «Может, то, что ты себе представляешь намного хуже, чем то, что произошло в действительности?» Или моя версия не так ужасна? Я мешкую Ненавижу об этом говорить. Об этом знает лишь Тесс, моя лучшая подруга. Что бы подтолкнуло тебя рассказать мне? Я отстраняюсь. Не знаю. Ты не знаешь или боишься признать причину? он ласково приподнимает мне голову, наклоняется и целует меня. Почему так сложно признаться в чувствах ко мне? Потому что... Пытаюсь отвернуться, но деться некуда. Запускаю пальцы в волосы и перекидываю пряди, безуспешно стараясь скрыть лицо. «Ты закончишь предложение?» о, он не отстаёт. «Мне тяжело говорить о папе, я не могу избежать этого разговора. Потому что если признаюсь в своих чувствах к тебе, то придётся что-то с ними делать», — выпаливаю я. «Ну вот, я сказала. Теперь ты счастлив?» Он улыбается. По шкале от одного до десяти около восьмёрки. «Прекрати!» «Не могу» он становится серьёзным. Если прекращу, никогда не узнаю, почему ты не даёшь нам шанса. Чего ты так боишься, пейтон Ты не понимаешь. Я не могу позволить себе наделать ещё больше ошибок. Их уже и так много. Значит, то, что между нами ошибка, его глаза вглядываются в мои. Потому что мои чувства к тебе мне не кажутся ошибкой. Мне тоже.